Глава двадцать первая Диана собиралась сегодня возвращаться к Стасу домой. Переночевала последнюю ночь здесь, тянуть больше нет смысла. Она допивала кофе и хотела вызвать такси, когда в дверь постучали. Почему-то у нее сразу появилось нехорошее предчувствие. И когда девушка открыла дверь, сразу поняла почему. — Как самочувствие, птичка моя? — спросил муж с натянутой улыбкой. Отлично ответила Диана, нахмурившись. «Я рад. Войти можно?» Не дожидаясь ее ответа, Стас вошел в квартиру. «Входи», все же ответила девушка. «Нужно поговорить», заявил муж. «Хорошо, давай поговорим. На кухне?» «Без разницы». Диана прошла на кухню. Стас последовал за ней. Ей было интересно, о чем муж хочет поговорить. Возможно, решил извиниться за свои слова. Хотя глупо такого ожидать. — О чем ты хотел поговорить? — не выдержала девушка. — Я решил расторгнуть договор, — спокойно произнес муж. Диана, не понимая, хлопала ресницами. — Что это значит? — растерянно спросила девушка, думая, что ей все же послышалось. — Ты последний раз сыграешь мою жену перед моей семьей в Германии, и я даю тебе развод пояснил Стас. Только Диане от этого не стало понятно, что случилось. Почему за три дня он поменял решение? Он встретил женщину, на которой хочет жениться. От последних мыслей у девушки что-то неприятно зашевелилось в груди. «Но... но почему?» запинаясь, спросила Диана. «Так будет правильно», серьезно произнес муж. «Все, что было указано в договоре, остается в силе. Квартира, счета». Все так же принадлежит тебе. Мне ничего не нужно, как в тумане ответила Диана, даже несмотря на то, что муж фиктивный, все равно неприятное ощущение, будто он ее бросает. Мы освободим квартиру, счета мне тоже не нужны. Не глупи, Диана, зарычал Стас. Ему явно не нравился этот разговор. Все, что мне было нужно, уже есть. Даша поправляется. За это я искренне благодарна тебе. «И большего мне не нужно», – тихо произнесла девушка. «Я со временем обязательно все тебе верну». «По-твоему, я нуждаюсь?» – усмехнулся Стас. «Нет, но...» «Никаких «но». Собирайся, поедем домой», – произнес он, поднимаясь со стула. «Спасибо», – прошептала Диана, а Стас, хмыкнув, вышел из кухни. Стас не поехал вчера за женой. Он решил сначала остыть а потом стал думать, вернее, мысли сами бумерангом лезли в мозг. Из чего он сделал вывод, что погорячился в беседе с другом. А выпив еще бокал коньяка, сделал вывод, что Серега втрескался в Диану. Они с ним дружат еще с института, и друг ни разу не смотрел ни на одну женщину Стаса. А за эту готов был вчера глотку ему перегрызть. Кем бы он был, зная этот факт и продолжая держать Диану и мучить Серегу. Тогда мужчина пришел к выводу, что женщин много, а друг один, и решил отпустить жену. Но, если честно, это решение далось ему нелегко. Стас, кажется, привык, что Диана то и дело мелькает в его жизни. Порой это было забавно, он даже свыкся с этим. А теперь пришлось отключать своего эгоиста, чтобы дать ей развод. Наверное, это одно из немногих правильных решений, принятых им. И если у Сереги действительно чувство к его жене Он не будет другу ставить палки в колеса. Хотя мысль, что Серый будет ухлестывать за Дианой, не очень была ему приятна. Это и понятно. Стас – собственник. Он не любил делиться, особенно тем, что принадлежит ему. Но он почему-то чувствовал, что принял правильное решение. Диана села в машину Стаса и посмотрела в окно. Ее не покидало это непонятное странное чувство дискомфорта, сомнения, беспокойства. Девушка очень хотела знать, почему муж принял решение о разводе. Ведь пару дней назад Стас даже не думал об этом, а наоборот, забрал ее из клуба, чтоб не опозорила его. Что изменилось с тех пор? Возможно, той ночью, когда они переспали, произошло что-то, чего Диана не помнит. Но что именно? «Когда мы летим в Германию?» спросила девушка, чтобы нарушить молчание, от которого слишком много мыслей лезло в голову. «Через три дня. Думаю, сможем лететь», – спокойно ответил муж. Муж. Диана только-только привыкла, что он ее муж, а скоро придется отвыкать. Странно все-таки. Еще вчера она мечтала найти денег, отдать Стасу все, что он потратил на ее семью, и разорвать договор. А сегодня, когда это случилось, девушке начинает все казаться вселенским заговором, будто где-то ждет подвох. В голове не укладывалось, что могло изменить его решение за несколько дней. Что или кто? Ну вот какая ей разница? Разве Диана не этого хотела? Хотела и в то же время смирилась с десятью годами брака. А если все это розыгрыш, и по приезду домой Стас рассмеется, мол, поверила дурочка. Но почему-то девушка чувствовала, что это правда. Муж говорил серьезно. И от чего то Внутри нее росла пустота и безысходное чувство, что что-то обретает и теряет одновременно. Получала Диана свободу, а вот чего лишилась, она не совсем еще понимала. В очередной раз мнение о муже начало меняться. Только девушка привыкла, что потом об этом приходится жалеть, разбивая свою наивность на осколки. Стас вызвал Сергея к себе в кабинет. Он хотел сказать, что частично был неправ а также рассказать о своем решении. Друг вошел к нему хмурый и, видимо, не спавший всю ночь. Серые круги четко вырисовывались под его глазами. «Вызывал?» – спросил Сергей. «Садись», – Стас указал на кресло перед собой. Друг, вдохнув, все же сел в него. «Я хотел сказать, что переборщил вчера». «Я в курсе», – спокойно ответил Серый. «У тебя действительно чувство к Диане». Сразу перешел к делу Стас. «Какая разница, что это меняет?» — хмыкнул друг. «Все меняет», — произнес Стас, сам до конца не веря в это. «Да ладно, неужели тебе дело есть?» — недоверчиво спросил Серый. «Не иронизируй. Конечно, мне есть дело. Буквально вчера появилось после половины бутылки коньяка и нескольких часов углубленных раздумий. Раз так что мне нравится твоя жена, и даже больше. Стас, в принципе, и планировал это услышать, но оказался не совсем готов. Признание друга подтверждало, что он принял правильное решение, но все же где-то в глубине происходила борьба между рассудком и эгоистическим убеждением «да плевать мне на весь мир». «Я решил дать Диане развод». Сергей Шарашина посмотрел на него, словно сомневаясь в здравомыслии Стаса. «Серьезно?» — не поверил он. «Серьезно. Если тебе нравится Диана, я не буду ставить палки в колеса», — ответил он, сам удивляясь, что говорит такое. «С чего такая щедрость?» — спросил друг, глядя подозрительно. «Будем считать, что ты прочистил мне мозги и разбудил совесть», — усмехнулся Стас, сам не веря в эту чушь. «По-моему, совесть — это не про тебя», — прищурился Серега. Возможно, это и так, но он не хотел терять друга из-за женщины. Пусть его и устраивала ситуация, родители оставили Стаса в покое, любовницы больше не доставали тупыми намеками на что-то большее. Да, возможно, Диана присутствовала в его жизни чаще, чем мужчина планировал, но это можно было потерпеть, а иногда было даже забавно. Но держать жену, вопреки чувствам друга, он не хотел. «А ты Диану-то спросил?» «Что она об этом думает?» спросил серьезно Сергей. «Что, должен был?» «Стас, ты неисправим». «А я и не хочу исправляться. Меня все устраивает». Сколько не обдумывала Диана такую резкую перемену в Стасе, не могла понять причину. В голову лезли разные глупости. Одной из таких была мысль, что муж чувствует вину за то, что произошло между ними. Тем самым был нарушен договор» и теперь Диана больше не интересна ему как фиктивная жена. По сути, после того, что было, теоретически они сделали свой брак настоящим. Но все эти ее мысли ни о чем. Девушка замерла, ее осенила еще одна идиотская идея. А если Стас боится, что она будет претендовать на него по-настоящему и решил по-быстрому избавиться от нее?» Ведь действительно, из слов Сергея Диана поняла, что муж, как огня, страшится настоящего брака. Неужели он думает, что вопреки договору она будет предъявлять права на него? Да и прав-то никаких у нее нет. Диана даже подумать о подобном не могла. И этот секс ничего не значит. Не значил. Но чем больше девушка думала о той ночи, тем непонятнее становились ее отношения к мужу. И ключевое слово – становились. Раньше их вообще не было. Но теперь она вспоминала его поцелуя и понимала, что ей было даже приятно. А тот танец, когда Стас легонько поглаживал ее голую спину, по ее коже бежали мурашки от его прикосновений. И тогда в квартире, когда муж отнес спящую Диану в ее комнату, девушке было приятно чувствовать его заботу. Почему он остался? Она до сих пор ломает над этим голову. Диане стало казаться... Стоит Стасу сделать что-то хорошее, как он понимает это и старается перекрыть чем-то плохим. Словно мужу нравится эта маска безразличия и эгоизма, и он тщательно прячет от мира себя настоящего. А если кто-то захочет узнать его ближе, другого, то Стас сделает так, чтобы он пожалел. Конечно, скорее всего, это ее наивный бред, просто она ищет оправдание мужчине, которому отдала свою невинность. Да заодно и себя пытается оправдать, что все было не просто так. Ищет какие-то чувства и, что удивительно, находит. Но все это больше ничего не значит. Не должно значить. Он скоро отпустит Диану. Она будет свободна. Только вот будет она ощущать себя такой после всего. Пусть девушка не помнит их первую единственную ночь, но она словно связала ее с мужем. Очень глупо и наивно. Но все же решение Стаса о разводе не радовало ее так, как должно.